Глава 17. Повар вглядывался в лес вокруг себя и никак не мог определить, где именно находится. Он шёл, как ему казалось, на юго-запад, но время от времени проходило одно и то же место высокую сосну с кривым раздвоенным стволом. Злился на себя, снова определял направление и шёл, пока опять не оказывался около того же дерева. Моросил прохладный осенний дождь. Авар с раздражением поправил капюшон, промокшего насквозь плаща. Не любил дождь, даже больше, чем холод. Элла потерялась. Сколько он ни звал ее, девушка не откликалась. Авар разволновался сначала, но потом успокоил себя. Теллер Кирин еще ни разу не нападал бесшумно. И в этот раз он услышит монстра «А значит...» найдёт дочь демона. Плохо, что не разделили провизию. Если не встретятся, Элла останется без еды. Сумерки постепенно завоевали лес. Казалось, деревья перешёптываются между собой. Зашагал быстрее. Перспектива ночевать в лесу с разумными деревьями не радовала, и Авар постоянно сверялся с выбранным курсом. Жизнь свою готов был поставить, что каждый шаг делал в правильном направлении. И тем не менее, спустя время он снова вернулся к сосне с кривым стволом. Громко выругался и тут же услышал рычание тельера Кирина, а затем полный ужаса крик Эллы. Плюнул на ориентирование и со всех ног побежал на звук. Пролетел мимо знакомой сосны, Потом ещё раз, и ещё, только миновав пятую по счёту старую гольчатую знакомую, он понял, что это очень похожие между собой, но разные деревья. Возвращаться разглядывать не стал, спешил на помощь своей искорке. Крик больше не повторялся, а вот рычание, немного изменившееся, доносилось ещё несколько раз. Авар бежал со всех ног, Страшно боялся опоздать. Не обращал внимания ни на дождь, ни на ветки, бьющие по лицу, ни на грязь под ногами. Двигался на звук. Наконец выскочил из-за деревьев, остановился у края поляны и замер в изумлении, втягивая носом цветочный дурман. Перед ним было небольшое, освещённое ярким солнцем лавандовое поле. Ровно посередине этого фиолетового безобразия стояла Элла и отчаянно размахивала посохом. Авар видел серые нити света, которые разбегались, распадались на две части и били по двум тел аркеринам. Протёр глаза. Монстров по-прежнему было два. Они, стараясь уходить от ударов, осторожно приближались к Элле. решил сначала нырнуть на поле и помочь подруге Мечом, но потом остановился присмотреться. Элла вела себя слишком странно, дёргалась туда-сюда, будто не видела нужного направления. Или окончательно потеряла ориентацию, или лес играет с ними и наводит морок. Может, Элла думает, что поле бесконечно, вероятно, и он будет думать так же. когда шагнет на лавандового разбойника. Ухмыльнулся. Хотелось верить, что Тель-Аркерин тоже в плену иллюзий. Собрался с силами и оглушительно свистнул. Элла испуганно повернулась в его сторону, но контроля над посохом не потеряла. Авар на всякий случай замахал руками и закричал, что есть мочи. Иди ко мне. Но девушка его или не услышала, или не поняла. Он помялся немного и принялся искать ориентир. Цель, на которую можно равняться, чтобы разрушить морок. Вокруг не было ничего примечательного, только деревья, незаметные для Эллы из-за колдовства леса. Мужчина ухмыльнулся. Если нет маяков, надо их создать. Над его вещами местная магия не властна. Запрыгнул на ветку ближайшего дерева и, скинув плащ, привязал его так, чтобы тот был хорошо виден со стороны. Спрыгнул на землю и побежал к Элли. Искрке явно приходилось несладко. На лбу застыла морщинка, бисеринки пота выступили около виска. пальцы до белых костяшек сжали посох. Аварв встал рядом, чуть левее, прикрывая её бок и спину и осмотрел поле боя. Монстры были ещё далеко, на расстоянии пяти-шести прыжков, но нападать не спешили. Ждали, пока у противника закончатся силы. Элла в совершенной растерянности пыталась сотворить что-то, но что именно, Авар не понимал. Он посмотрел в ту сторону, откуда пришёл, и с удовелитворением увидел там небольшое серо-коричневое облако своего плаща. "Иди за мной", приказал он Элле. Девушка вздрогнула, явно не заметила его прихода. Авар положил руку ей на плечо, обозначая свою реальность. Элла уменьшила напор, направляемый на монстров, и начала медленно отступать в сторону спутника. «Хотела переместить его!» — проговорила она, делая паузу после каждого слова. «А он разделился. Я так испугалась!» Авар ухмыльнулся и в очередной раз восхитился Тель-Аркерином, этим занимательным созданием богов. Береги силы. Наш друг ждёт, когда ты устанешь. Он аккуратно потянул Эллу за плечо в нужном направлении. Девушка всё наравила свернуть куда-то не туда. Поле бьёт на обоих. Тяжело выдохнула она. Точнее, вас троих, ухмыльнулся Авар, снова посмотрел на плащ и мысленно прикинул расстояние до него. только мы сейчас его покинем, а эти двое тут останутся. Подхватил Эллу на плечо, как тяжёлый мешок с добром, и побежал. От неожиданности ученица кнута чуть не выронила посох и потеряла контроль над заклинанием. Тель Аркерины удивлённо уставились в её сторону и ринулись в атаку. Девушке хотелось закрыть глаза от ужаса. Два тяжёлых сгустка тьмы с диким рёвом мчались в ее сторону, время от времени визжа и фыркая. Уши снова разрезало болью, вокруг все мелькало с непривычной для бега скоростью, а ее терзали две мысли — «Нельзя бояться и потерять посох». Авар резко и высоко подпрыгнул, и на Эллу сверху упала пахнущая сыростью тряпка с закрепленной на ней тонкой сосновой веткой. Мужчина пробежал ещё немного, а потом остановился и поставил ношу на землю. Элла стянула с головы полотно, оказавшееся плащом рыжего собрата, бросила на землю ветку и прислушалась. Где-то вдалеке раздавался виск теляркеринов. Вероятно, они так и остались на поле. Вокруг был мрачный серый вечерний лес, а с неба Моросил дождь. Пахло сырой землёй. Авар стоял рядом, слабо улыбался и пытался восстановить дыхание. Видимо, марш-бросок дался ему тяжело. Элла улыбнулась. Повсему выходило, несколько минут передышки у них есть. Скажи, огонёк. Ей от чего-то захотелось назвать спутника именно так. А все дети повелителя неба такие быстрые. Я воин, выдохнул Авар, а затем снова тяжело вздохнул. И я тренированный, но это было быстро даже для меня. Это было даже немножко страшно, заметила Элла и накинула на Авара плащ. Он застегнул застёжку и надел капюшон. С благодарностью посмотрел на спутницу. Всё-таки запомнила, что он не любит дождь. Пойдём, нам бы теперь здесь не заплутать. К тому же непонятно, как долго поле ещё удержит монстров. Авар вздохнул. Ещё мне очень хочется знать, у нас теперь два тельаркирина или всё-таки один. Элла ухмыльнулась. Мне тоже интересно. Тут ещё есть нюанс. Авар оглянулся на спутницу и приподнял бровь, а ученица Кнута продолжила. «Я произносила заклинание перемещения четыре раза. Если он раздваивался каждый раз, то где остальные?» Рыжий собрат задумчиво покачал головой. «Хочется верить, что у тебя ничего толком не вышло. Знаешь, мне тоже». Элла улыбнулась и... и взяла спутника под руку нахмурила брови Послушай мы вроде уже проходили эту сосну похожую аварки внул эту загадку я уже разгадал Мужчина повернул в нужном направлении спутница последовала за ним где-то заухал филин Скоро стемнеет скорее интересуюсь что делать чем, констатируя, очевидное, сообщила Элла. Авар обнял ее за плечи. «Я вижу в темноте. Если ты не устала, можем продолжить путь. Или передохнуть до рассвета. Думаю, Тель-Аркерин еще немного погостит на поле». «Давай передохнем», — предложила Элла. «Недолго. Если придет Тель-Аркерин, мы его услышим». «Хорошо», — согласился Авар. Только надо какой-нибудь верёвкой связать руки, чтобы не потеряться или спать, держась за руки. Даже не знаю, что придумать. Да хоть в обнимку. Элла ухмыльнулась, а потом хихикнула. Рядом с великим воином ничего не страшно. Ты, кстати, что-то хотел рассказать про детей повелителя неба? Авар отмахнулся. Утром Этот разговор для свежей головы. Авар проснулся на рассвете. Ещё не выпуская Эллу из объятий, он исхитрился выглянуть из-под ветвей сосны, под которой они устроили ночлег. Никого. Он сильнее прижался к спине девушки. Искорка пришла ночью. Несмотря на вырошившую по всему телу шерсть, она замёрзла. Авар уткнулся носом в её затылок и прислушался к биению сердца. Даже во сне оно часто и громко стучало. Дочь демона напоминала кролика, что жил у него в детстве. Такое же тёплое, нежное и пугливое создание. А попытки Эллы казаться взрослой и грозной походили на старания кролика отстоять свой загончик от сородичей и выглядели так же забавно. Прижал её сильнее и подавил порыв погладить шёр ей спутницы. Шерсть уже успела сойти, и не нароком напомнить искрки поползновения тура овару не хотелось. Вздохнул. Надо просыпаться, завтракать и идти дальше. Если повезёт, и лес будет путать, и монстров тоже, день пройдёт спокойно, а к ночи они выйдут к тропинке, где ожидает колдун. После встречи должно стать легче. Если, конечно, Кнут говорит правду, и им нужно кинуть клубки в кратер, чтобы Теляркирин прыгнул за ними. Клубок есть не только у Эллы, так что колдуну придётся помогать ученице, сколько бы сил у него ни не осталось. Авар не верил ни одному слову Кнута. Узор не складывался. Нет, на первый взгляд, рассказ Колдуна стыковался с легендами, поведанными отцом, но в версии старика не было одного обязательного для здешних мест условия. Не было назидательного возмездия. Согласно его рассказу, какая-то кара всё-таки была. Если Теллер Кирин не вернётся в обитель нити через день после осеннего равноденствия, он лишится разума. и начнет разрушать все вокруг без разбора. А боги вынуждены будут спуститься, чтобы он не добрался до их дома. Но кара эта была для всех. А Авар не верил, что существо, потревожившее обитель нитей, оставит в покое так легко. Наверняка для него боги припасли особенные гостинцы. А их подарков в рассказе «Кнуто» не было. либо Колдун не знал чего-то, либо чего-то не договаривал. Знать бы что. Вздохнул. Не мешало бы ещё выяснить, что ждёт там на выходе из леса у колодца желаний. Выдержат ли они испытание или не получат никакой награды? А может, не выдержавших и вовсе ждёт наказание? И как понять, что они пришли? и настало время затребовать свое. Колодец желаний — это обычная яма с водой или что-то другое? Тряхнул головой. Разберутся. Им просто придется это сделать. Еле нашел в себе силы оторваться от искорки. Вылез из-под сосны, удостоверился, что его торба на месте, и достал оттуда кусок вяленого мяса. порезал его на небольшие части, перелил воды из бездонной фляги в флягу, отданную подругой, и разбудил Эллу. Поели торопливо, но спокойно. Лес ещё не успел проснуться. Вокруг стояла такая тишина, что казалось, её можно потрогать рукой. Даже птицы и те от чего-то молчали. Повинуясь общему настроению, путники тоже не разговаривали. только переглядывались и улыбались друг другу. Пусть где-то недалеко бродил Тель-Аркерин, лес обещал непонятные испытания, все равно лучше утра не было уже давно. Только двинулись в путь, когда услышали странные звуки. Насторожились. Рычал не Тель-Аркерин, кто-то другой незваный пришел навестить их. Элла схватила Авара за руку и затаила дыхание. Мужчина жадно втянул носом воздух, хмыкнул, высвободил руку и сделал пару шагов вперёд. Элла осталась на месте, она лишь крепче сжала посох. Запахло чем-то приторно-сладким. Заросшие бузины зашевелились, и оттуда вышел кмыр. Один. Сердце Эллы застыло в сжатом положении. и девушке перестало хватать воздуха. Зверь посмотрел вокруг желтыми глазами, слегка наклонил свою рогатую морду на бок, когда разглядывал ученицу кнута, а потом шагнул к овару. Девушка наконец-то пришла в себя и, зажмурив глаза, стала шептать заклинание. — Не надо, Элла! — остановил ее мужчина. Он стоял напротив кмыра, И рассматривал его как модница новое платье. Зверь тоже не отставал. Он наклонил свою морду ниже, видимо, рассчитывая откусить овару голову. Эльли стало не по себе. Зачем огонёк медлит? Жизнь что ли недорога? Одно резкое движение рогатого и ничего уже не поправишь. Овару её опасение не разделял. Он подошёл к мыру почти вплотную, протянул руку погладить его по покрытой редкой шерстью холке, прямо как лошадь. Зверь зарычал. Рыжий собрат руку не отнял. Не спуская с кмыра взгляда, он заговорил тоном, которым впору было ссюсюкать с младенцем. Заблудился приятель. Ничего. Я подскажу, куда идти. Зверь моргнул и попытался схватить протянутую руку Авара. У Эллы внутри что-то ухнуло, но реакция у рыжего собрата была превосходная. Руку он в обиду не дал. Не хочешь советов? Буду молчать, примиряюще проговорил Авар, поднимая вверх раскрытые ладони. Мы пойдём. Прости. если помешали. Сделал попытку обогнуть Кмыра, но тот явно не желал никого отпускать. Прыгнул, цепляясь схватить Авара лапами. Мужчина увернулся. "Успокойся, приятель", слова его теперь звучали твёрдо и чётко, как приказ. Элла сильнее сжала посох и снова вернулась к заклинанию. Авар кинул на неё беглый взгляд и покачал головой. Не пугай его. Ученица Кнута тяжело вздохнула и замолчала. Кмыр сменил тактику. Он оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону Эллы. Авар пихнул девушку и спрятал её за своей спиной. Зверь приземлился совсем рядом. Зарычал и протянул к ним лапы. Ученица кнута не выдержала, ударила к мырам молнией, чистым сгустком силы. Этот прием получался у нее без всяких заклинаний. Зверь отлетел на три шага и жалобно заскулил, тряхнул головой и попытался подняться. Но еще одна молния прекратила эти попытки навсегда. Жаль на теллер Кирина такие штуки не действуют. Элла поднялась с земли и принялась отряхивать платье. Поймала ледяной взгляд овара и прикусила губу. Подошла к приятелю, положила руку ему на плечо. Он бы сожрал нас. Почему ты не переместила его? Убивать зачем? Овар дёрнул плечом и высвободил его из-под руки девушки, плотно сжал губы так, что рот его показался узкой щелью. Первое, что на ум пришло, пролепетала Элла, не понимая, от чего сердится желтоглазый. Авар, он же зверь, относись к этому как к охоте. Смотри, какая добыча. Авар ухмыльнулся. Звери окружали тебя в замке твоего отчима, а он был просто болен. Поднялся на ноги, и даже не посмотрев в сторону Эллы буркнул: "Пошли. Сейчас ещё один придёт или парочка. Сколько ты там их настругала?" и бодро зашагал вперёд. Ученица кнута поспешила за ним. Она не понимала, что происходит. Огоньку не понравилось, что она убила Кмыра, но от чего? Его коробит от того, что она способна на убийство. Или кмыр — священное животное у детей Повелителя Неба. Но ведь он и впрямь был опасен. Вдруг захотелось плакать. Они долго шли молча. И Элла даже вздохнуть боялась громко. Ей казалось, Авар зол настолько, что покинет ее. В конце концов ученица Кнута победила страх. Осторожно взяла приятеля за руку. Авар! Я не понимаю, что не так? Объясни. Рыжий собрат остановился, посмотрел на неё, осторожно привлёк к себе и чмокнул в макушку. Прости. Я, наверное, зря рассердился. Элла обняла его, как утёнок, уткнулась носом в грудь около подмышки. Сердце Авара сжалось до боли. Он мысленно обругал себя за нездерженность. Ему остро захотелось оправдаться. Они такие из-за болезни. Время от времени случаются эпидемии. Хворь очень заразная и распространяется быстро. Они превращаются в животных, не видом, а разумом. Бегут непонятно куда, нападают на остальных. Авар вздохнул. С ними тяжело сладить, но возможно. Я до последнего надеялся, что получится. Но ты поступила правильно. Он бы напал на нас ещё раз. Ученица кнута оторвала голову от груди мужчины. Вернулась в мир из надёжного убежища. Ты хочешь сказать, что кмыры не всегда такие? Авар выдавил улыбку. Дети повелители неба. Тяжело проглотил слюну. Не дождавшись реакции, продолжил: То, что ты называешь кмырами, нише нашей пастась. Быстрая и сильная. Мы редко пользуемся ей. Другая лучше сбалансирована, но и такими тоже бываем. Только если не больны, мы можем себя контролировать. Если бы не зараза, вы бы нас такими не видели. «Вы бы вообще о нас не знали!» Ученица Кнута отстранилась от приятеля и посмотрела ему в глаза. Он наклонил голову на бок и медленно моргнул, прямо как кмыр. Элла тряхнула головой, прогоняя дурацкие мысли. «А ты почему здесь, если ты здоров?» «Здоров!» — желтоглазый ухмыльнулся. оборотни этим не болеют мне безумие не грозит тогда в чём дело Элла смотрела на него с готовностью услышать даже самую страшную тайну Авар хмыкнул нас от вашего мира прячет невидимая стена попасть к нам можно только когда открыты врата Мужчина погладил подбородок рукой но те то поражён хворью могут проходить стену насквозь. Кнут подсказал отцу, как закрыть заслон и для заражённых тоже. А взамен колдун хотел получить сосуд силы. Чтобы создать сосуд, требуется время. Но удержать заражённых надо было немедленно. У больных в наших владениях есть шанс на исцеление. Помутнение разуму временное, а на вашей территории их ждет только смерть. Отец с Кнутом договорились, что пока колдун не получит сосуд, я буду ему служить. Взял Эллу за руку. Пойдем, нельзя медлить. То, что Тель-Аркерина давно не слышно, значит лишь, что он учится нападать бесшумно. Элла послушно зашагала рядом с Аваром. Её мучил один неприятный вопрос, но задать его она не решалась. Вместо него она поинтересовалась: "А сколько и пастаси у тебя?" "3." Авар с нежностью посмотрел на Эллу. "Та, что мы видели, та, в которой нахожусь сейчас, и нечто среднее, самая удобная форма. Есть ещё четвёртое." собственно, дитя повелителя неба, но секрет перехода в неё давно утрачен. Уже много поколений драконов среди нас нет. Говорят, они появятся тогда, когда повелитель неба снова благословит наш народ. Вот только благодать никак не сходит. Повар криво усмехнулся. Видно было, он скептически относится к милости богов. Элла вдруг подумала, что Всяко лучше не ждать от небожителей милости, чем бояться смерти от их рук. Как странно. Дети повелителя неба выглядят пугающе грозно, а их бог гораздо добрее человеческих. Как бы там ни было, жить среди кмыров жутковато. Элла грустно усмехнулась. Она наконец-то решилась и тронула желтоглазого за рукав. Ты должен был сказать мне. Ты думал, я настолько глупа, что не пойму, чем ты отличаешься от них. Я ничем от них не отличаюсь. Авар оглянулся и вздохнул. Ты сразу мне понравилась, но ты постоянно говорила, какие мы ужасны и как ты боишься нас. Я тоже испугался. Решил рассказать все, когда ты узнаешь меня лучше. Мне казалось, это неважно. Тут Авара посетила догадка, и он нахмурил брови. «Или я не прав?» Элла задумалась на мгновение, но его было достаточно, чтобы Авар все понял. Хмыкнул и посмотрел на девушку из-под лобья. «Жаль, но ничего, и не такое бывает». Он выдавил улыбку. «Послушай совета существа старше тебя». Не отказывайся от учёбы у моего отца. К нашему виду ты быстро привыкнешь, а лучше учителя тебе не найти. Авар, ты неправильно понял, неуверенно пробормотала Элла. Ты нравишься мне, просто мне надо привыкнуть к мысли, что ты один из них. Привыкай, мужчина усмехнулся и пошёл вперёд. у тебя время ровно до солнца стояния. Если раньше не сожрут. Элла со вздохом направилась следом.